Глава девятая Наш завтрак прошел чудесно. Мы много болтали и смеялись. Закончив, Ванечка убежал в детскую, а мы остались с Пашей наедине. Мое сердце бешено колотилось. Я боялась быть непонятой. Но разговор о нашем прошлом должен был состояться. И чем быстрее, тем лучше. Решившись, я заговорила. «Паш, послушай, только внимательно и не думай, что я сошла с ума. Мне нужно с тобой поговорить, очень». Я умоляюще на него посмотрела. «Вер, да я и так не думал никогда. Более вменяемую женщину трудно отыскать. Ты что, из-за слов Анны?» Он отложил салфетку и посмотрел мне в глаза. «Нет, Паш, дело в другом. Я не знаю, как это правильно объяснить, но у меня два варианта происходящих событий». Я замерла. «Так, продолжай. Я тебя внимательно слушаю». Он немного нахмурился. Я крутила чашку за ручку, набираясь смелости. «Дело в том, что либо вы плод моего воображения... «Либо я из другого мира попала в этот», — пропищала я. «Понимаю, как это странно звучит». «Вер, ты понимаешь, насколько абсурдно твое первое заявление?» Муж стал очень серьезным. «Как мы можем быть плодом твоего воображения, если вот они мы, из плоти и крови, болеем, ранимся, переживаем? А Анна, ее образ тебе...» Тоже твое воображение подкинуло? Ну, тогда могу сказать, что какое-то оно у тебя злое. Нет, Паш, я тоже об этом думала. Но все это слишком сложно. Я помню только свою прошлую жизнь в другом мире. А из этого ничего. И вот мои волосы, например. В том мире они были русыми, а здесь стали ярко-рыжими. Я испугалась, когда увидела себя в зеркале. На всякий случай потрогала волосы и посмотрела кончик косы. Он все еще был рыжим. Они всегда у тебя были такими. А то, что ты не помнишь, может быть следствием травмы и стресса. Скоро твоя память восстановится, и ты все вспомнишь. Я никак не могла подобрать правильных слов. Муж продолжил. «Меня же с Ваней ты узнала?» «Конечно, узнала» потому что вы и в том мире были моей семьей. Но я не узнала ни Карла Максимовича, ни доктора, никого из слуг. Вот видишь, мы всегда рядом. Давай ты успокоишься и будешь больше отдыхать. Вениамин Федорович прописал тебе ванны с травами. Сегодня же приступим». Я подняла руки к горлу, звук никак не хотел получаться. Но я должна была сказать... «Паш, это не всё. В другом мире, где я жила до этого, вы с Ваней погибли, понимаешь?» Я почти прохрипела эти слова. «Аня была твоей любовницей, она повредила твою машину. Вы попали в аварию и упали с моста в реку. Я здесь оказалась так же, ровно через год попав в аварию на том же месте». Паша посмотрел на меня, не мигая. Вир знаешь, мы во всем разберемся. Аня никогда не будет моей любовницей. Я защищу вас, сыном. Не переживай, я прошу тебя. Ты всегда была сильной. Просто будь с нами, не закрывайся. И сила твоя вернется». Он накрыл мою ладонь своей. «Паш, а что за сила, про которую все говорят? Я не понимаю. Видела лишь разноцветные потоки». У Ани они синие, как лед, а у меня радужные. Давай решать проблемы по мере их поступления. Сила важна в нашем мире. Потоки — это как раз ее проявление. Чем больше цветов, тем человек сильнее. Как только ты окончательно придешь в себя, я тебе покажу и расскажу. Пирог, кстати, был чудесным. Спасибо. Хотя я и удивлен, ты да и готовка раньше были несовместимы. «Теперь Карлу придется потесниться на кухне». И он улыбнулся. От его глаз поползли морщинки-лучики. «Вот, об этом я и говорю. Ты сам заметил то, чего раньше не было. Я не тот человек, на котором ты женился. Чувствую себя самозванкой. Это ужасное ощущение не покидает меня». «Все, мы идем к Ванечке». Будем отвлекать тебя от грустных мыслей. Он вдруг остановился. И больше не думай об этом. Ты все та же Вера. А волосы? Волосы всегда можно изменить. Хочешь, я прямо сейчас сделаю их хрусами? Он протянул руку и провел ее по моей голове. Нет, мне нравится этот цвет. Кажется, он подходит моим голубым глазам. Поспешно сказала я. Свет мне и вправду пришелся по душе. Никогда не представляла себя рыжий. Все, идем к Ивану. А еще давай пригласим твою портниху, и она сошььет тебе платье по твоему вкусу. Вдруг он у тебя тоже изменился. Меня вполне устраивают те платья, что я обнаружила в шкафу. Некоторые из них очень миленькие, но жутко неутопные. «Зачем столько юбок, да еще и таких длинных?» Паша рассмеялся, так искренне, что я тоже не удержалась и расхохоталась. На глазах выступили слезы. Я не понимала от смеха они или от облегчения, а, возможно, и от отчаяния. Все эти чувства крепко сплелись в клубок в моей душе. Отсмеявшись, мы взялись за руки, и муж повел меня в детскую. Я даже не знала расположение комнат в этом доме. И Паша с Иваном решили устроить мне экскурсию. Для начала по второму этажу, чтобы я не слишком утомлялась. Мы переходили из комнаты в комнату, и дом мне нравился все больше. Приятные мне цвета были повсюду. Вазы с цветами, картины, плотные шторы на окнах. Множество безделушек на всех поверхностях но я так ничего и не смогла вспомнить. Улыбалась мужу и сыну, но чувство нехватки воспоминаний никуда не делось. А еще я словно подглядывала за чужой жизнью сквозь щель приоткрытой двери. Если бы не муж и сын, я, наверное, сошла бы с ума.